Глава восемнадцатая. Странный артефакт. Солейн. Девчонки сидели в гостиной и даже не думали идти ложиться спать. Только стоило сделать шаг в комнату, как они вдвоем кинулись на меня наперебой, засыпая вопросами. «Соли, почему так долго? Как наместник, он в порядке? Что ты делала так долго в его доме?» «Ангелы небесные, я совсем забыла придумать легенду, что я делала в доме наместника два часа!» «Девочки, давайте завтра утром поговорим. Я очень устала, хочу принять ванну, — сонно зевнула я, — и лечь спать». «Это что на тебе?» — удивилась Аманда, разглядывая меня. «На улице прохладно, мистер Кейден любезно дал плед, чтобы я не замерзла», — пояснила опять зевнув. Так с ним все в порядке? Снова спросила Риса. Да, все хорошо, подтвердила я, направляясь к дверям. Вы целовались? Аманда огорушила меня своим вопросом. С чего ты взяла? Недоуменно посмотрела я на подругу, обернувшись. Нет? Привычно ушла от ответа блондинка. А вот я целовалась с Престоном. Вздохнула она и закатила глаза, плюхнувшись блаженно на диван. «Поздравляю, я не удивлена». «Он обалденный», — продолжила Аманда, восторженно вздыхая. «Нежный и страстный. Кажется, я влюбилась по-настоящему». «Ты говоришь так каждый раз, когда увлекаешься кем-то», — хмыкнула Клариса. «Завидуй молча», — выпалила блондинка. «Я же не виновата, что Рейли тебя не целует». «Он поцеловал меня сегодня», — выдавила Клариса, смущаясь. Мы с Амандой округлили глаза, уставившись на брюнетку. Шутишь? хором удивились мы. Нет, коротко ответила девушка и многозначительно замолчала. Нет, Ами, как тебе целитель? Не терпелась Аманде. Он невероятный, смущенно выдохнула Клариса. Не могу сказать, что влюбилась, но близка к этому. «Наша Риса увлеклась мужчиной? Это же нонсенс какой-то!» — опешила я, не веря своим ушам. «Ах, девочки, самой не верится!» Она томно улыбнулась, приложив руки к раскрасневшимся щекам. «Только страшно очень. Рели из богатой и знатной семьи. Боюсь, я не пара для него». «Брось, Риса, сейчас не древние века, чтобы устраивать браки по договору». Аманда поспешила утешить подругу. «Тем более родители-целители живут в столице. Никто не помешает ему жениться здесь по любви?» «Ну, я еще не думала о замужестве», — сконфузилась девушка. «А, Мариса, не ты!» — хихикнула я, стоя в дверях. «Уверена, ты уже в голове спланировала свадьбу, двоих светловолосых детишек, домик в столице и виллу у моря». Солли, вспыхнула подруга. «Откуда знаешь?» «Аманда, мы знакомы уже три года. Мне ли не знать тебя?» — улыбнулась я. «Ладно, спать пора». «Риса, расскажи», — Донесся шепоток Аманда из гостиной. Я ухмыльнулась. «Аманда, она такая. Взбалмошная, влюбчивая и быстро остывающая. Клариса, наоборот, вдумчивая и неторопливая. Боюсь, у нее с десантьеном все серьезно. Ох, девочки!» А как же мечты о столичном доме стиля и красоты? Генри с Элизой не появились, когда я вошла в комнату. И слава богам, хватит призраков на сегодня. Горячая ванна, вот что нужно мне прямо сейчас, а то никак не согреюсь. Я посмотрела на кольцо. Руку спрятала под пледом, девчонки не заметили. Не представляю, как объяснить его присутствие. «Надеюсь, завтра выясним, что за артефакт мне достался и как его снять». Утром встала пораньше, чтобы не столкнуться с девчонками. Прятать руку вечно не получится, поэтому быстро собралась и пешком отправилась в городскую ратушу, прихватив кружевной зонт от солнца. Заодно прогуляюсь по вилью, тем более идти недалеко, четверть часа пути всего. В холле государственного здания темноволосый и бородатый вахтер средних лет Сурово посмотрел на меня из-под лобья. «Вы рано пришли, леди. Наместника еще нет. Прием начинается в девять, а на часах еще только половина». «Не страшно, я подожду его в библиотеке». Вежливо улыбнулась я мужчине. «Передайте мистеру Диарену, что я там». «Хорошо, мисс Ди...» «Янго», — я повторила свою фамилию. Городская библиотека располагалась тут же, в ратуше, почти полностью занимая второй этаж. На первом — бальный зал для официальных приемов и конференц-зал, кухня и столовая для работников здания. На третьем этаже — кабинеты мэра, различных ведомств и контор. На четвертом — кабинеты наместника и его подчиненных и архив. Так гласил путеводитель на стене холла. Библиотека уже работала, когда я вошла в читальный зал. Я оказалась первым посетителем. Доброе утро, Леди. Милая женщина в бежевом платье встретила меня с улыбкой. Она нервно поправила пучок из светлых волос. Здравствуйте, миссис Ди Герлитон. Прочитала я карточку за стойкой библиотекаря. Я мисс Солейн Ди Йенго. Мне нужны все справочники по артефактам украшениям. «Все-все?» — удивленно посмотрела она поверх очков. «Да. Может быть, есть отдельный справочник по кольцам-артефактам?» — с надеждой спросила я. «Да, конечно. У нас есть справочник зарегистрированных подобных артефактов», — задумалась женщина. «И по редким артефактам-украшениям есть. Он не очень большой. Даже имеется справочник по утерянным артефактам». И артефактам легендам. То, что нужно, спасибо, вздохнула я облегченно. Отличная библиотека. Есть даже редкие издания, такие как справочник по артефактам легендам. Присаживайтесь. Через несколько минут принесу. Женщина указала на ряды читательских столов из маренного дуба и скрылась за дверью хранилища. Я выбрала дальний угол у окна, сев за широкий стол, наверное, старинный. Лампа в виде мозаичного зонта стояла слева от меня. Я прикоснулась к круглому выступу на ножке, и свет зажегся. Поразительно, в Ридвилле используют новые магические технологии. Через пять минут три справочника лежали на столе. Самый большой из них — по существующим зарегистрированным артефактам. Но начала я с маленького, по легендам. Всего-то 200 страниц плотных листов в кожаном переплете. Интересно, кому пришла в голову идея составить подобный справочник. Одни названия вещиц, никаких догеротипов, только наброски карандашом, если известно полное описание артефакта. Чего здесь только не было. И кубок огня, и чаша бессмертия, и подкова яры быка, которого в природе не существовало никогда. Я нашла описание нескольких колец, но они не подходили. Одно — в виде цветка непонятного, то ли розы, то ли пиона. Автор так и не смог уточнить. И второе — кольцо богини Иридии в виде змеи. Нет, не подходит. Через сорок минут я расправилась с этим справочником. «Доброе утро, леди Солейн!» — неожиданно раздался знакомый голос. Я даже вздрогнула. «И вам того же, мистер Кейден!» Подняла голову от второго справочника по редким артефактам. «Простите, что напугал вас», — улыбнулся Максев сев напротив меня. «Это от неожиданности». Я снова опустила голову, чтобы не видеть стальных глаз. Не кстати вспомнился вчерашний поцелуй, и щеки залились краской. «Вижу, вы уже вовсю штудируете справочники», — мужчина взял самую тонкую книжицу по утерянным артефактам. «Хорошо бы поскорее найти это кольцо». Уткнулась я в книгу, намекая, что не стоит болтать, а лучше заняться поиском. «Может, возьмете побольше справочник?» «Его я оставлю на закуску», — усмехнулся наместник и открыл брошюру. Почти час в полной тишине мы провели, перелистывая страницы. Только шелест бумаги раздавался в читальном зале. «Чуть не забыл» прошептал наместник, доставая что-то из кармана пиджака. «Это пригласительные на бал в честь Дня города. Для вас и ваших подруг». Три фиолетовых конверта легли на стол. «Спасибо, мистер Кейден. Я убрала приглашение в Редикюль. Мы подумаем». «Если не придете, то пропустите самое интересное, что бывает в Редвиле. Его взгляд из-под обещал действительно интересный вечер. «Уговорили, тем более Аманда такое точно не пропустит», — улыбнулась я, представив, как подруга будет прыгать от радости. Наместник снова погрузился в работу, перелиснув страницу. Взгляд его замер, а потом быстро забегал, заинтересовавшись новой информацией. «Кажется, нашел», — тихо произнес мужчина. «Дайте вашу руку, сверю с изображением». Сердце ёкнуло, остановившись на мгновение. Осторожно протянула ладонь. Холодные мужские пальцы сковали мою руку. «Да, это оно!» — кивнул маг, поджав губы. «Только, боюсь, вам не понравится то, что здесь написано». Я уставилась на мага, отдернув руку, и тысячи мыслей пронеслись вихрем. От магического выгорания до сумасшествия. «Что там?» «Это кольцо защиты для невесты». Нервно сглотнул мужчина. «Что он сказал?» «Его дарит жених своей возлюбленной на помолвку. При этом он должен сам надеть кольцо и спросить, принимает ли невеста подарок. Если девушка скажет «да», то артефакт активируется». Сразу вспомнился вчерашний вечер, как мак резко надел мне кольцо на палец, задавая вопрос, а я ответила «да». «Вы...» Воздух разом вышибло из легких. «Соли, я не знал, честно!» — рьяно оправдывался наместник. «Это вышло случайно. Я вообще первый раз вижу это кольцо. Давайте дочитаем и узнаем, как его снять». Слова застряли у меня в горле. Полная засада. Кольцо должно принадлежать мужчине, когда он наденет его на палец невесты. Весь род жениха будет стоять на защите девушки. «В каком смысле?» — поползли мои брови вверх. «Я так понимаю, это просило умерших предков», — пожал плечами маг. «Здесь написано, что в случае опасности девушка может призвать род на защиту». «А как его снять?» «Вот что меня больше интересует». «Через полгода, если свадьбы не будет, кольцо деактивируется и само спадет с руки». А если брак заключен, то кольцо можно будет снять, но только после рождения первенца. Шумный вздох вырвался из моей груди. Попало так попало. Соли, не переживайте, через шесть месяцев кольцо само вас отпустит, попытался успокоить меня наместник. Как я объясню подругам, что у меня на руке неснимаемое кольцо защиты? Истерика накрывала меня. «Скажите, что купили сегодня на распродаже», — невозмутимо ответил мужчина. «Можно выдать за обычное кольцо. Кто узнает?» «Не поверят», — замотала я головой. «Мы почти все деньги вложили в дом и салон». «Кей, вот ты где!» — взволнованный голос прервал нас. Перед столом возник маг-контролер. Мы даже не слышали, как он вошел в библиотеку. «Простите, мисс Диенгу, что прерываю ваш разговор, но дело срочное», — нетерпеливо тараторил мужчина. «Престон, что случилось?» — переключился тут же наместник на друга. «Пришло сообщение от командира блокпоста номер 17», — чеканил маг, глядя на главу округа. «Там отравили весь взвод. Двое скончались, и повар тоже. Рейли уже ждет нас в экипаже». «Мисс, простите, вынужден покинуть вас». Встал наместник. Его лицо побелело от новостей. «Договорим да позже. Всего доброго». «Да, конечно, идите», — растерялась я. Новости надо сказать, очень плохая». «Погодите, мистер Кейден», — подскочила я, догоняя магов. «Возьмите мою машину, так вы быстрее доберетесь. Может, Рейли успеет еще кого-то спасти?» «Это отличная идея, леди», — задумался Престон. «Только Арсис дома». «Скажите девочкам, что я разрешила!» «Спасибо, Солли!» — кивнул наместник, и мужчины заторопились. «Надеюсь, моя помощь не понадобится». Сложив книги стопкой, я отнесла их библиотекарю. Поблагодарила женщину и, попрощавшись, ушла. Солнце уже высоко поднялось и изрядно грело. Хорошо кружевной зонт в руках спасал меня от палящих лучей. Новость, что мы втроем приглашены на городской бал, взбаламутила девчонок. Они наперебой обсуждали, какое платье надеть, какую прическу сделать, чтобы кавалеры потеряли головы от их красоты. Мне как-то было не до праздника. Еще целая неделя впереди, будет время подумать. После полудня занялись работой. Сегодня к нам записалось много клиентов. До самого ужина работали по полной. Девчонки заметили новое кольцо на моей руке. И я, конечно, соврала, сказав, что это был подарок отца перед отъездом в Редвиль. Кажется, поверили и больше не задавали лишних вопросов. И слава богам! Зато ночь выдалась веселая. Проснулась я от того, что кто-то громко разговаривал возле самого уха. «Какая она милая!» — вдохновенно произнес женский голос. «Да, рыжих в нашем роду еще не было», — проскрипела недовольно женщина постарше. «Главное, чтобы она была из знатного рода», — добавил мужчина важным голосом. Слушая с закрытыми глазами разговор, я подумала, что все еще сплю. Но когда голос Генри зашипел «Что вы тут делаете?», поняла, что ко мне заявились гости посреди ночи. Я подскочила, сев на кровати, и натянула одеяло по самые уши. «Вы кто такие?» — округлила я глаза, рассматривая целую толпу призраков. «Ну вот, разбудили!» — всплеснул руками Генри. Элиза стояла рядом, с любопытством разглядывая призрачную четверку. «Она медиум?» — воскликнула старушка в кружевном чипце и в платье с пышной юбкой на кринолине. «Как мило!» — захлопала в ладоши женщина лет сорока в зеленом платье с огромным турнюром за спиной. Ее черные локоны, уложенные в высокую прическу, игриво пружинили от движений женщины. Такие были в моде полвека назад. Магиня, это уже хорошо!» — поправил пенсне черноволосый мужчина с острой бородкой и в черном фраке. «Напугали малышку», — покачал головой молодой парень, «почти мой ровесник, в военной форме». Он снял фуражку и тряхнул черными кудрями. «Разрешите представиться?» Вентан Ди Арон, маг водной стихии». «Ты уже не маг, Вен», — засмеялась женщина и стукнула веером по его руке. «Ванесса Ди Арон, бабушка этого бравого молодого человека». «Анхело Ди Арен склонил голову мужчина, обняв брюнетку. «Я дедушка Вентона и Кейдена». «И тут до меня дошло, чьи родственники не дают мне спать». «А это моя матушка, Аврилия Ди Арен. представил Анхело старушку в чипце. «Очень рад знакомству, мисс Солейн Диенго. Еле выговорила я, разглядывая призраков. «Простите, что опоздал», — из стены вышел старичок в сером сюртуке, держа в руке трость. Он бодро прошагал к старушке и обнял ее за плечи. «Ави, я не виноват». «Я с тобой не хочу разговаривать», — обиделась женщина и демонстративно отвернулась от мужа. «Мама, папа, не забывайте, девушка-медиум и видит нас» напомнил строго Анхело. «Кто медиум?» встрепенулся старичок, оглядываясь. «Я медиум!» недовольно зашипела я на родственников наместника. «Что вообще вы тут делаете?» Кейден Ди Аарон!» поклонился прадед, улыбнувшись. «Вот в кого пошел наместник!» «Простите, мы не знали, что невеста Кея медиум!» «Кто невеста?» — опешил Генри, округлив глаза. «Леди недавно стала невестой моего правнука», — проскрипела недовольно старушка, обращаясь к Генри. «А вот вы кто?» «Генри Диенго. Это моя жена Лиза», — по-хозяйски ответил мужчина. «Я двоюродный прадед Солли, и вы находитесь в моем доме, так что не забывайте о приличиях». «Мы пришли посмотреть на невесту Кея», — улыбнулась Ванесса, раскрыв веер. Как только почувствовали привязку, решили не медлить и узнать, кто же эта счастливица. Стражники Небесного Свода нас еле выпустили ненадолго. «Соли?» — недоуменно посмотрел на меня Генри. «Вот это новости!» — захлопала в ладоши Элиза. «Нет, все совсем не так!» поспешила я осадить чужих родственников. Кейдан не звал меня замуж. «Но на вас защитный артефакт, который призвал нас», кивнул на мою руку молодой офицер. «Вот мы и решили, что вы теперь невеста Кейдана», добавил Анхело, вздернув подбородок. «Это получилось случайно», прошептала я и растерянно развела руки в стороны. Кейден хотел заплатить за то, что я избавила его дом», от призрака бывшей хозяйки и надел кольцо мне на палец из этой злосчастной шкатулки, что мы нашли в тайнике. Откуда нам было знать, что это артефакт? Кольцо активировалось, и теперь его невозможно снять. Я потрясла рукой, демонстрируя кольцо. «Забавно», — хохотнул Вентон, щуря глаза. «Ну вот, теперь защищай эту девицу, которая даже не невеста», — проворчала Аврилия. «Меня не нужно защищать», — обиделась я. «Через полгода кольцо деактивируется. Не переживайте, привязка разрушится». «Ах, какие пустяки, матушка!» — закатила глаза невестка старушки. «Можно подумать, вы чем-то заняты». «Солейн, не переживайте. Мы обязательно придем на помощь, если нужно». «И передайте Кейдену, что мы очень рады вашей помолвке». «Мы не помолвлены», — с нажимом повторила я. «Сегодня нет, а что будет завтра, никто не знает», — вздохнула томно женщина. «Надеюсь, ваше любопытство удовлетворено?» — намекнула я призракам, что им пора по домам или где они там живут. «Простите, мисс Диенго», — склонил голову офицер. «Мы даже подумать не могли, что вы медиум» и заявились посреди ночи. Больше мы не допустим подобной оплошности. «Рада, что мы поняли друг друга», — покосилась я на дверь. «Всего доброго», — откланялся галантно Анхела. «Рады были познакомиться с Олейн», — присела в реверансе его милая жена. Призраки уходили через стену на балкон. Вентон вдруг остановился и поспешил вернуться. «Леди Солейн». «Простите меня за мою наглость», — разволновался офицер, прикусив губу. «У меня к вам огромная просьба, как к медиуму. Могу я поговорить с Кейденом с вашей помощью?» «Зачем?» — изогнула я бровь. «Когда же я спать-то буду?» «Это крайне важно для него», — замялся мужчина, подбирая слова. «Я сейчас не могу всего рассказать. Но поверьте, вы очень поможете ему, если позволите поговорить с ним». «Хорошо, мистер Вентон», — согласилась я, — «но только вам помогу. Другим родственникам передайте, что я не собираюсь быть посредником». «Не переживайте, они не посмеют вас тревожить по пустякам», — улыбнулся призрак и, поклонившись, поспешил за ушедшими призраками. «Деточка, ничего не хочешь рассказать?» — хмуро посмотрел на меня Генри. «Хочу сказать, чтобы вы тоже оставили меня в покое», — зевнула я. «Генри, не надо», — мягко посмотрела Элиза на мужа. «Соли устала, дай ей отдохнуть». «Милая, я переживаю за нее, ведь здесь нет ни одного живого родственника, который мог бы защитить ее честь», — терпеливо ответил мужчина. «С моей честью все в порядке, уверяю вас». Раздражение сквозило в моем голосе. Пойдем, пусть девочка отдохнет, настаивала Элиза, дергая за локоть мужа. Спокойной ночи, сдался прадед. И призраки ушли. Я облегченно вздохнула. Поспала, называется. Вот поэтому папа и не хотел отдавать меня в школу медиумов. Чтобы дочь спала спокойно но, видимо, от себя не убежишь, как любит повторять Генри. В голову лезли разные мысли, спать расхотелось. Чтобы отвлечься, я взяла книгу с тумбочки, решив немного почитать.